Глава пятая, а потом как получится. Шашлык был невероятный, мягкий, пахучий и сочный, и куриный, и бараний. Свиной, наверное, тоже. Алиса, ударявшая по нему, закатывала глаза и мычала так, что становилось неловко. Аля пробовать отказалась. Поймала одобрительный взгляд Карима и немного смутилась. Возможно, сказывались мороз, прыжки по горке и гипервентиляция, которые выжрали из мышц все питательные вещества, так что организм вопил, звенел и готов был усвоить и мгновенно переварить хоть дубовый брусок с гвоздями. Особенно в заиндевелой беседке, на границе оттаивающего круга, медленно расползающегося от мангала. А может, Тинатин и Володя просто были шашлычными гениями. Кошка так и бродила под столом, бодаясь с разными коленями и отказываясь от любых угощений. Настойчивую руку тинатина она даже оттолкнула, привстав на задние лапы, что привело народ в дикий восторг. «Мусульманка, походу. Свинину падали, кровь не жрет», — объяснил Карим, посмеиваясь. Ловко выкромсал из кубика баранины мягкое нутро и протянул кошке. Кошка обнюхала мясо издали, облизала нос и не сильно цапнула Карима за запястье. Карим ойкнул, отдергивая руку. Кошка неодобрительно заорала и пошла прочь. — Зажралась паразитка, — сказал Карим, засмеялся и добил кубик сам. «Но нельзя им, человеческое, не кормите!» Не в первый раз воззвал Володя, суя каждому в руку по шампуру из очередного букета, и опять утек к мангалу. Аля с запоздалой благодарностью кивнула ему вслед и соловела уставилась на шампур. Он манил и дразнил, но места в животе не осталось. Аля была сыта, довольна, в шапке, И, кажется, счастлива. Она съехала на тюбинге, ледянках и санках под ленющим пологим склоном карьера кучу раз, сбилась со счета после двадцатого, потом перебежала к отвесным и ухабистым, которые вышибают прямо в небо, ярко-синие и щекочащие глаза полыханием солнца, и тоже быстро потеряла счет стоя, лёжа, спиной вперёд и с закрытыми глазами. Ничего не сломала и не ушибла, ни себе, никому ещё, не отморозила палец, не врезалась в дерево и не провалилась под лёд, не раздавила ребёнка или старушку. Детей и старушек не было. Было несколько компаний двадцати и сорока лет. Они не мешали, не приставали, не курили рядом и не торчали на трассе. Они катались, хохотали и не лезли. Алиса, изнемогая от удовольствия, заставляла Алю съезжать то на брудершафт, то бутербродиком. Марк немножко преследовал, но границ не переходил. Карим и Володя помогали затащить санки в гору, и даже Алину и Тинатин вынудили скатиться втроем, затем всей толпой. И толпа долго расползалась из сугроба, обессилев от громкой радости. Радость не улеглась ни по пути к домику, ни пока все переодевались, приводили себя в порядок и ждали первую порцию шашлыка, пожаренную Володей при участии Тинатин с изумительным проворством. А в беседке, куда народ ввалился после сурового клича Тинатин «Идите жрать, пожалуйста!», радость, как в каком-нибудь учебнике метафизики, превратилась из душевной в телесную причем без особого участия и увеселительной запивки, как бы там ни происходили друг от друга слова «спирт» и «спирит». Водки к общему облегчению не было. От вискаря — заморского, — голосил Марк, заводясь от улыбочки смущенного Володе, — контрабандного. От вина и тем более от пива Аля уклонилась и снова поймала благосклонный взгляд Карима. Стало приятно, и тут же неприятно. Чего это она ведется на чужие реприманды и поощрительные сигналы? У нас тут ни махаля и ни смотр девичьей чистоты. Вот хряпну ему и всем назло, — подумала Аля и сделала огромный глоток морса. Она понимала, что получится в первую очередь назло не ему и не всем, а себе. «Ой, назло! Так что надо не дурить, а оставаться умненькой и благоразумненькой. Вечером пригодится». «Не думал, что веган так позитивно в шашлык умеет», — сообщил закосевший от пережора Марк, кивая Володе в такт словам. Володя оторвался от краюхи с настеленными поверху слоями нарезанных овощей, и улыбнулся набитым ртом. «Запивай, запивай!» — сказала Алиса, подсовывая ему стаканчик с вискарем. Володя мотнул головой, помычал, прижав ладонь к груди, и показал на коробку с морсом. «Молодец!» — подумала Аля. «И вкуснее, и не воняет!» А Алиса восхитилась вслух. «Еще и не пьет! Мечта хозяйки!» «Реально очень удачное мясо», — мрачно сказала Тинатин, покачивая шампуром с сиротливо-одиноким куском. «И маринад исключительный. Заеду на обратном к тому мужику. Рецепт спешу». Она вздохнула и вцепилась в сиротинку зубами. Карим махнул рукой, привлекая внимание разомлевшего народа. Дождался пока уймется Марк, втолковывавший Володе что-то про опасности, веганство и умирание здоровеньким, и заявил, подняв над собой телефон. «Все. Регистрация и статус у нас подтверждены. Декорации построены. Пошел обратный отсчет. Через полчаса общий старт. Добьем тут все, и айда места поудобнее занимать». Марк вскочил... Засуетился над столом, быстро набирая на тарелку мясо с овощами, и под вопль, чур я у розетки у меня, а к дохлой, к дому. «Куда с едой? Договаривались же!» — запоздало крикнула ему вслед Тинатин. «Языком вытирать будешь, если насвинячишь!» «Даже если не насвинячит будет», — мрачно сказала Алина. Алиса прыснула... Остальные захохотали, чуть погодя. «А ты шалунья!» — отметила Тинатин все с тем же строгим видом. «Да ну вас!» — сказала Алина и тоже хихикнула. «А стратегии договариваться-то будем или как получится?» «Будем-будем!» — заверил ее Карим. «Договоримся, согласуем, а потом как получится». «Значит, как всегда», — сказала Алина, поднимаясь так изящно, будто не мила все подряд наравне с остальными. «Но я по-любому в нападении». Ее труп стал для Али первым.